Глава двадцать Не то, чтобы я сильно интересовался историей любви моего кузена и его леди, но точно знаю, что им было проще. Леди Алиса из другого мира, где иные правила, поэтому на многие вещи она смотрела как адекватный человек. От Августа я подобного не ждал. Рагар свою кадетку и по магазинам водил, и в ресторацию. А я пригласить в ресторацию не мог, точно зная, что Августа откажется. Во-первых, это неприлично. Во-вторых, нас могут увидеть, опознать. И тогда прощай и так подпорченная репутация. Не моя, разумеется, а леди. Ведь незамужним девушкам с неженатыми лордами вечером по ресторациям нельзя. Поэтому пришлось снова брать еду на вынос. А еще три бутылки с фруктовым напитком, который так понравился Августе. Теперь я телепортировал пропустившую ужин леди в свою башню и... «Лорд Эрвин, я очень благодарна вам за помощь», — увидав выставленные на низком столике коробки, произнесла Августа. «Но свидание с вами...» «Какое еще свидание?» — перебил я. Малышка Эстирт хотела возразить, но я возможности не дал. «Могу назвать это внеочередным нарядом», — произнес строго. Она прищурилась, глубоко вдохнула и... «Лорд Эрвин, это превышение должностных полномочий. Я могу пожаловаться на вас». «Кому?» Я очень удивился, причем не столько угрозе, сколько проявленной наглости. Эстирт всегда отличалась, но не до такой же степени. Или просто уверовала, что ввиду своих теплых чувств никакого зла ей не причиню? «Милорду Рагру», — ответила леди, правда, не слишком уверенно. Я скептически хмыкнул и закрыл эту тему ровным «пойдем, для начала поедим». Еще секунда колебания Августа направилась к столу, ну а я ощутил себя самым счастливым драконом в мире. Мерзкое чувство, зато выветрилось быстро. Растечься в лужицу, над которой витают сердца, я не успел. А еще отметил строптивый блеск девичьих глаз. Насторожился, но свой удар кадетка нанесла гораздо позже, примерно в середине ужина. Когда я уже расслабился и забыл про вероятную опасность, Августа сказала. «Лорд Эрвин, у меня есть вопрос философского характера». «Какой именно?» — вежливо откликнулся я. «Любовь». Я почти ухмыльнулся, но... «Вот смотрите». Если воплощенный дракон влюбляется, то это навсегда. Это любовь, воспетая в песнях. А кто-то даже называет возлюбленную дракона истинной парой. А что насчет воплощенных леди? Как думаете, у них... У нас тоже будет такое свойство? Я не спрашиваю про леди Алису. Она влюблена в его высочество, это понятно. Но что будет с остальными? Мы станем влюбляться... Так же, как влюбляетесь вы? Августа. У Эрвина лицо вытянулось, и я с трудом скрыла улыбку. Он выглядел таким удивленным, таким растерянным. Правда, лишь пару секунд. А если воплощенный влюбится в леди дракона, а она, в свою очередь, полюбит кого-то другого? Добавила я. Как будет решаться этот конфликт интересов? Директор помолчал, прежде чем ответить. «Издеваешься?» Я все-таки улыбнулась. Мимолетно. А Эрвин... «Поцелую», сказал с угрозой. Это было и смешно, и приятно, и одновременно возмутительно. В том же, что касается вопроса, я все-таки не издевалась. Ведь такой вариант действительно может быть. На данный момент история не знала ситуации, где леди бы не ответила на чувства воплощенного. Леди влюблялись безоговорочно и словно по команде. Общество относилось к подобной ситуации, как к чему-то естественному. Но лично меня давно волновал вопрос. Почему так? Воплощенные сильнее обычного человека и психически, и ментально. Может, дело в этом? А если столкнуться двое равных что будет тогда?» «Даже не надейся», — оборвал полет моей фантазии Эрфорс. Он намекал на некоторую безысходность лично моей любовной ситуации, и я с этой безысходностью неожиданно согласилась. Приняла ее как нечто должное и даже желанное. Эрвин, нахал, вела самодур, но отрицать свою симпатию к этому мужчине глупо. Вполне вероятно, что мы с ним когда-нибудь даже поженимся. Но до этого момента... — Я просто размышляю, лорд-директор, — сказала с самым невинным лицом. Зеленые глаза полыхнули огнем, мужские губы дернулись в оскале. — Ешь! — рявкнул Эрфорс грозно. — И вам приятного аппетита! — вежливо пробормотала я. Остаток вечера пролетел быстро, но как в тумане, а весь следующий день превратился в этакий нервный, взвинченный, бесконечный калейдоскоп. Тут не только девчонки, но даже я сдалась. Учеба? Нет. Думать о чем-то кроме бала было невозможно, поэтому на занятия мы не пошли, а на завтраки ограничились водой и постной кашей, чтобы уж точно поместиться в платье. Впрочем, последнее было лишним. В военной школе нас гоняли так, что даже при большом желании не наешь жирок. Мы мылись, причесывались, вертелись перед зеркалами и друг перед другом. Потом, словно в отместку за утреннюю кашу, Дарина достала огромную коробку покупного печенья, и мы уселись пить чай. Беда пришла откуда не ждали. Ближе к обеду мы всей толпой отправились искать лорда Эрвина, чтобы выяснить, где собственно обещанные платье. Эрфорса нашли, но ответ был убийственным. «У нас закрытая территория», — невозмутимо напомнил директор. «Менять правила ради вас никто не будет. Платье получите во дворце непосредственно перед балом». «Что?» — воскликнула Пенелопа. «Во дворце перед балом», — повторил Эрф раздраженно. Прозвучало так, что спорить никто не стал. Мы развернулись и отправились обратно к себе. А в спину прилетело «Леди, по три наряда каждой за сегодняшние прогулы». Разворот. И сразу шесть неприличных жестов стали ему ответом. На наше счастье Эрвин успел повернуться спиной и зашагать прочь. Спустя несколько часов, когда за окнами начал сгущаться мрак, мы выстроились в шеренгу, готовые к перемещению. Ширенга получилась знатной. У каждой из нас была отличная прическа, изысканный макияж, а из одежды только нижнее белье, тапочки и плотно запахнутые банные халаты. Преподы, которые явились нас сопровождать, дружно закашлялись. Тринг буквально впился взглядом в Дарину, халат, который едва сходился на выдающейся груди. Острый схмыкнул, хип-хитро улыбнулся, а Форги накинул скептичным взглядом и прокомментировал. Мм, да вырядились. Будто облегающая обычное для школы трико лучше». Невозмутимым остался только Эрвин. Он же сотворил портал и выдал последнее напутствие. «Девушки, помните, что вы кадетки высшей военной школы. Ведите себя достойно». При этом на меня глянул так, словно ко мне это не относится. Словно мне наоборот предлагают вести себя настолько неприлично, насколько захочется. Условие только одно. Делать это исключительно с ним. Шаг, мерцающая вспышка перехода и сразу стало легче. Узкий коридор рядом с дверью в наши апартаменты сменился другим. Светлым, просторным, бесконечно далеким своей архитектурой от всяких мрачных школ. «Ой!» – пискнула пробегавшая мимо служанка. Тут из портального свечения начали появляться припады, и девушка ускорилась. Уже через минуту рядом с нами хлопотали аж трое. Чистенькие, ухоженные, готовые услужить. Под сыпкими взглядами Эрвина и компании нас проводили в небольшую гостиную. Потом двери этой гостиной захлопнули, отрезая нас от мужчин, и началось. — Леди, позвольте предложить вам напитки, — сказала одна из служанок. Другая уже тащила поднос с крошечными бутербродами и фигурным шоколадом. «На бал уже начали съезжаться первые гости», — просветила нас вторая. «Вы очень вовремя!» «А вот и ваше платье!» — воскликнула третья, открывая еще одну боковую дверь. Раз! И в гостиную вплыла целая компания хорошеньких девушек. Каждая несла вешалку с платьем. По навешенным биркам можно было различить, где чье. Все платья, как и положено в случае юных дев, были светлыми. И все бы ничего, но при виде своего я нервно рассмеялась. Оно было бледно-бледно-зеленым, словно под цвет нашей сервином чешуи. К слову, о чешуе. С тех пор, как я стала наведываться в подпространство, она не появлялась. Но прямо сейчас по рукам побежали до того выразительные мурашки, что я напряглась. Но нет, с кожей ничего не случилось. Зато произошло другое, не менее нервирующее событие. Еще одна боковая дверь распахнулась, впуская сверкающую бриллиантами королеву милису. «О, девушки!» — воскликнуло ее величество радостно. «Как хорошо, что вы до нас добрались!» Подготовка к балу? Да какой там! Пришлось побросать все и склониться в нижайших поклонах. «Ой, полно вам!» всплеснула руками Мелиса. «Сейчас церемонии излишняя. Расскажите лучше, как вы поживаете, как учеба, как ваши успехи. А то из Зервина. Тут ее слегка перекосило. «Не вытащите пары слов». Девчонки дружно встрепенулись. Вперед ринулись Миоли и Флавия. Тут же столкнулись, и каждая попыталась пихнуть другую локтем. «Неплохо поживаем». — сказала Валетта. — Гораздо лучше, чем должны бы, — кивнула Пенелопа. — Так, по крайней мере, сказал недавно лорд Эрвин. Дарина тоже покивала и поведала королеве, что стараниями директора у каждой из нас по целому курирующему курсу. О том, что нас на одну больше кое-кому курса не досталось, леди предпочла умолчать. — А недавно у нас был марш-бросок, — перебив-таки Флавию, вставила Миоль. «И знаете, что там случилось?» В общем, не успели мы опомниться, как в гостиной поднялся настоящий гвалт. Девчонок буквально распирало от новостей, а кое-кто, не скрываясь, красовался перед королевой. Вышло так, что я единственная молчала. Просто кроме поводов для гордости было в моей истории кое-что еще. «Неприличность». Только сейчас, покинув школу и, очутившись в нормальной среде, я вдруг осознала весь масштаб своего личного бедствия. Я помогаю янтарному духу в его странных аферах. Я незаконно проникала в закрытый зал с оком. За мной неподобающим образом ухаживает сам директор. И, зная все это, я просто не могу весело щебетать о делах в школе. Более того, Здесь и сейчас мне стало жутко стыдно. Настоящие леди так себя не ведут. «А в густо что с вами?» Увы и ах, но затопившую мое лицо краску Милиса заметила. «Ничего. Мне просто очень неловко». «Отвыкли от светских событий?» Улыбчивость теплотой спросила она. Я кивнула, а королева махнула рукой. «Ах, девочки, одевайтесь, не стесняйтесь, я вам не помешаю». Лично я дозволением воспользовалась. Облегченно шагнула в сторону, туда, где стояла горничная с бледно-зеленым платьем. Снимая плотный халат, подумала, что нам, вероятно, следовало отправиться во дворец в менее провокационном виде, например, в форме. Но последнее сильно все усложняло, ведь китель на голое тело не наденешь» а у форменных рубах настолько узкие горловины, что ни одна прическа не переживет. И это при том, что каждая прическа — пара часов напряженного сосредоточенного труда. С помощью служанки я облачилась в присланный из дома наряд, натянула чулки и надела туфли. Сразу стала чуть уверенней, даже порадовалась своему отражению в зеркале. Но тут случилась настоящая беда. В гостиную ворвался маленький вихрь. Девчонка лет пяти с темными кудряшками и в белоснежном пышном платьице. С радостным хохотом она понеслась по гостиной, а, очутившись рядом со мной, споткнулась. В итоге стакан вишневого сока, который девчонка держала в руках, растекся по нежной зелени моего платья ярким бесконечным пятном. Я онемела. Служанка, стоявшая рядом со мной, тоже. Через пару секунд вообще все звуки смолкли, а изумленная девчонка хлопнула ресницами и пропищала. «Извини», — сказала она вроде искренне, но... Впрочем, додумать я не смогла. «Ева!» — взревела королева. «Сколько повторять, не бегай с напитками, едой, с грязными руками!» «Прости, бабушка!» Малявка развернулась к Милисе и присела в быстром реверансе. «Я случайно, тесно, тесно!» Королева топнула ногой и строго указала на дверь. Бестия, в которой я, наконец, опознала младшую дочь его высочества наследного принца Вириона, поникла и поплелась к выходу. Завитые в кудряшке темные волосы подпрыгивали при каждом шаге, а уже в дверях Ева обернулась и повторила, одаривая меня жалобным взглядом. «Извини». Миг подскочившая всклокоченная няня цапнула девочку за руку, и обе исчезли в глубинах соседнего зала. А в гробовой тишине нашей гостиной прозвучал назидательный голос Миоли. «Это тебя небо наказало!» «Пиум!» Полагаю, именно с таким звуком лопается терпение. Вот и мое лопнуло. Его буквально разорвало в клочья. «Небо?» «Наказала?» — переспросила королева заинтригована. – «Вы о чем?» «Ни о чем», — выдохнула Дарина, делая шаг ко мне и подавая знак девочкам. «А потом как завяжет?» «Скорее уводите, Миоль!